На последнем берегу. Волна смывает песок, убегает в пене. С легким плеском снова набегает. В песке, наполовину закопанная торчит противогазная маска с хоботом, уходящим в песок. Из слоя песка, если подойти ближе, видно край капюшона, стянутого вокруг маски. Коричневая резина. Круглые окуляры.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 Это была надежда. Человек пытался выжить. Он вышел на берег в защитном обрезиненном плаще, в защитных обрезиненных чулках на ноги, с капюшоном, плотно затянутым шнурком вокруг противогазной маски. Набегает волна. Теперь он здесь. Торчит из воды. Вокруг смеются дни и годы.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 Нынешних хозяев мира. Федор втыкает лопатку в песок за головой противогаза. Руками в резиновых двупалых перчатках берется за маску. Там, где примерно должны быть уши. С усилием погружает пальцы в песок. Давай, старик. Песок мокрый и плотный. Когда он жмет, песок белеет. Точно он отжимает из него воду. Здравствуй. — Солдат, — говорит Федор. Голос в плеске и шорохе волн звучит инопланетно, словно этот голос уже из другого мира. Так, в общем-то, и есть. Люди больше не хозяева здесь. Впрочем, это не вопрос. Старик поднимает голову, смотрит, щурясь на море. Морщащаяся серая гладь. Там, вдали, у самого горизонта, полоса тумана розовеет. Старик качает головой, щурится. На нем респиратор. Он дышит сквозь него, уже не обращая внимания. Иногда старик вообще не помнит, когда он ходил без него. Только дома, внутри. Солнце медленно встает. Легкий ветер развивает волосы старика раньше такой ветер означал смерть сразу после войны такой ветер нес рентгены в час и радиоактивную пыль теперь он несет свежесть нового мира ничто никогда не заканчивается солнце уползает медленно и плавно как распускающийся на горизонте атомный гриб замедленный съем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 Старик опускает взгляд. Набегает волна. Руки его наполовину в песке. Он нажимает. Еще мягко, не торопясь, еще. Песок отжимается, белеет, снова наполняется водой. Старик сгибает пальцы. Они нащупают что-то твердое, что-то резиновое. Наконец-то!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 Можно обойтись электронной запиской. «Скоро буду. Ф». Старик усмехается под маской. «Если бы мог, он бы плакал. Сожаление — самое страшное наказание. Если бы мог, он бы написал что-то другое. Голупое чувство. Что бы изменилось, если бы он написал...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 Двинул, чтобы сдвинуть слой мокрого песка, с трудом поднял. Откинул в сторону мокрый расплывающийся кирпич. Шмяк. Вода капает с лопатки, когда он примеряется и втыкает лопату в следующий раз. Плевое дело, да. Он копает и бросает, доводя себя привычно до автоматизма, как он довел до автоматизма обслуживания реактора. Куча песка размывается набегающими волнами. В яме вокруг головы противогазника бурлит вода, размывает четкий контур вырезанный в песке лопаткой. Противогаз смотрит на старика круглыми окулярами. Скоро, парень, потерпи. Противогазник терпит. В круглых окулярах не отражается ничего. Молодец. «Хороший мальчик!» Лопата снова втыкается в песок. Этот четкий входящий звук, как звук пришедшей почты. Или удаленный, старик не помнит, на что-то, связанное с электронными сообщениями. «Если бы я мог, я бы писал тогда на бумаге, и она бы писала мне». Старик закрывает глаза и видит перед собой холодильник, стоящий в кухне. Старый. Жена все уговаривала купить другой, а он сопротивлялся. Он вообще не любил что-либо менять в своей жизни. Иногда ночью холодильник вдруг начинал трястись и стучать, как садящийся на посадочную полосу самолет. Но даже это он терпел.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 Песок перед ним окрашивается розовым, красным. Старик думает, что, возможно, озонового слоя на земле больше нет, поэтому вокруг такая растительность. Если старик поднимет голову, он бросает очередную порцию песка, то увидит мертвый высохший лес. Черные стволы, корявые мертвые ветки. Часть деревьев уже упала.